Глава 12. Силовые лезвия, дождь из метеоритов, ауры тьмы с ментальным уроном и радиусом в 110 метров. Они думали, что хранитель был силен, что меня убить намного проще, самодовольные, самоуверенные идиоты. Воплощение торнадо, одеяло истинной тьмы. Поредевшая группа святых решила испробовать на мне ту же тактику, что и Сыдзуми. «Метеорит вам в помощь! В пределах кроны Древа Миров меня мог убить только один человек, и сейчас он на моей стороне!» Фемида вступила в бой, а Рейдзи и Саккароне не стали участвовать в этом. Я мог их понять. Это не их бой, и формально, они мне не друзья. Да сколько же тут этих уродов! Где эта сволочь Леон? Удар Альянса Богов я пропустил. Они... Не стали создавать алмазную крепость, а просто ударили совместным заклинанием Эрда. Силы в него вложили столько, что в радиусе 200 метров от меня не осталось ни одного игрока. Плоть разрушалась от предельного физического урона светом и тут же восстанавливалась за счет постоянного лечения. «Уроды, больно же!» Голова уже гудела от блокировки эмоций. Меня начинало шатать. Облик демона на секунду пропал, и на землю упали остатки штанов, колец и прочей одежды. Стопроцентное разрушение предметов. Кусок нагрудника лишь слегка прикрывал плечи и грудь, а голова начала болеть. Слишком много боли, слишком много эмоций. Пора закончить наши с Леоном дела. гномий молот по области, и сразу три бога упали на землю. А вы думали, что полет? «Даст вам преимущество?» «Из упавших только на Леоне не было магического щита, мне же лучше». Даже во время боя я четко расслышал последние слова этого гада. Он демонстративно расставил руки и приготовился принять удар. «Никаких сожалений! Отправляйся в ад!» «Где Рэйчел?» «Пора свести счеты со всеми уродами!» «Так что ты следующая в списке!» А Аккароне спрыгнула с уступа, в облике Вильзевула и преградила путь Рэйчел, пробивавшийся к открывающемуся порталу. За ее спиной появились белые крылья, а одежда пропала. Нет, дура, перед тобой девушка, которая с удовольствием тебя порвет на куски, а не парень, пускающий слюни. Учитывая количество трупов, а корона тут будет бессмертной с ее регенерацией здоровья в этой форме. С неба на поле боя неслась огромная каменная глыба. Шпили башен, стены крепости. Это была крепость Айрис. Потеряв источник энергии в виде бога, она начала свое стремительное падение. Рейди, видя, как на поле боя падает крепость, сказал одну простую фразу. «Кажется, теперь мой выход, Аурин. Рядом с ним...» материализовался трехметровый шар, похожий на ежа. Бывалый химеролог узнал бы в нем предельную форму костяной брони, спасающей даже от метеоров. Но тот же химеролог никогда бы не смог объяснить, почему между костяными иглами били молнии. Шар развернулся и уменьшил размер до роста взрослого человека. Теперь рядом с рейди стоял мужчина в химерном доспехе. Плащ-панцирь... так и остался покрытым иглами, а под ним прятались сотни килограмм органических манохранителей. В таком облике мужчина больше походил на таракана с шипованным панцирем. Человек, аурин, вне уровней, вне классов, вне рангов. Вся трансформация заняла не больше двух секунд, и мужчина сразу ответил, «Тебе решать, за кем следовать и что делать. Я пока не принял ничью из сторон». «Если погибнет Саджи, я заберу его труп». Хранитель портала растворил свое тело, не оставив и следа. Рейдзи окинул соседа взглядом и тяжело вздохнул. Сам бой ему откровенно не нравился. Окинув уже подлетающую к полю боя крепость, Рейдзи произнес кодовую фразу. «Снять ограничения». «Человек Рейдзи, вне уровней, вне классов, вне рангов». Его тело начало впитывать энергию более высокого порядка, вызывая искажения в магафоне А потом он полетел и уже на второй секунде полета преодолел звуковой барьер, создав ударную волну из сжатого воздуха. Через три секунды хлопок повторился. Еще через две секунды раздался грохот и последующий взрыв. Рейдзи пробил крепость насквозь. и вызвал взрыв главного мага-хранилища. Полет и удар отняли у него все силы, и он падал вместе с обломками на поле боя. Пока я прорывался сквозь группу игроков, Рэчел, поняв причину, по которой ей преградили путь, пошла ва-банк. Ослепив от короны магии света, она поднырнула под ее огромной рукой и, вспорхнув крыльями, устремилась в небольшое окошко открывающегося портала. «Не уйдешь, сволочь! Зеро!» Небольшая область прямо перед порталом превратилась в черную дыру. Одно из высших заклинаний магии тьмы, разрушающая любую материю, попавшую в ее поле действия. Сила и ущерб в области поражения всего 1 метр в диаметре в указанном месте. «Рэйчел сделала кульбит в воздухе», уходя из области поражения, но одно ее крыло все равно попало в область зеро. С обрубком крыла по инерции она долетела до открывающегося портала и ударилась о куб. «Давай, падай! Там тебя ждет болото каменных мучений, перемалывающее кости жертвы. Давай, падай!» Уцепившись за край куба, Рэчел наступила ногой в рассыпающийся проем портала и нырнула внутрь. «Гадина!» Волна нападавших обходила меня с флангов. Хотят ударить со всех сторон разом? Область тьмы, дыхание дракона во все стороны с максимальной силой. Ну же, добрые люди, где же ваш боевой запал? Где то опьянение боем, которое вы показывали минуту назад? Стоп. Надо успокоиться. Не всего лишь люди, которым внушают эмоции. Я уже выбежал за пределы портального поля. когда услышал голос, который никак не должен был слышать. Нельзя так поступать. «Братик, братик, мне страшно!» «Рози, как? Зачем она здесь?» Ее голос был слышен из толпы преследователей. А потом я снова увидел картину, которую не должен был видеть. Тело маленькой девочки вылетело с задних рядов нападавших и упало прямо передо мной. «Рози?» «Как вы могли так поступить? Это же просто невинный ребенок!» «Активирован ли третьего порядка?» «Я прощал врагов и жил дальше. Хотел мира, семью. Хотел быть братом, другом. Хотел жить в мире. И что я получил от людей? Активирован ли второго порядка? Разве я мало страдал? Разве я мало сделал для мира? Сколько добрых дел я делал ради других людей?» «Активирован ли Миттер первого порядка? Значит, ты и есть бог этого мира, тварь!» Спряталась в астрале, заблокировала доступ и решила, что никто не сможет тебя оттуда вытащить. Нет бессмертия, нет абсолютной силы, только ты и твои правила. Я дам тебе то же, что и ты мне. Боль поражения, боль утраты, боль потери, боль предательства. Имида видела Саджи. сидевшего у пустого места. После первой волны красного света, залившей все поле боя, она быстро поняла, что с ним что-то не так. Всего несколько секунд, и прошла вторая волна красного света, сделав оттенки более темными. После третьей волны казалось, что латные перчатки, плотно прилегающие к рукам, лишились кожи, и сейчас на их месте было голое мясо. Противнее всего, что и чувствовала себя Фемида, так Саджи излучал мощь, пробивавшую тело и душу насквозь, отчего казалось, что тело может порвать простой порыв ветра. Привычная логика скрипела, пытаясь переварить творившееся вокруг. Почему Саджи сидит у пустого места и сходит с ума? Дурак, это иллюзия! Сейчас даже Фемида могла видеть ауру своего избранного. Жуткий красный ореол силы, сквозь который были видны лишь контуры парня. А человек ли это? Уже в облике демона Саджи пугал своим внешним видом, но сейчас он внушал ужас. На его костяной маске были видны лишь глаза, а тело выглядело так, словно его освежевали. Он по-прежнему сидел у пустого места, а его аура принимала на себя все заклинания. Ее плотность была так велика, что ни одна атака не достигала цели. Никто не осмеливался подойти к нему ближе и ударить мечом. Но вот один храбрец метнул в него копье. Это привело Саджи в чувство. Но он не стал отвечать на атаку, а написал в чат «Беги». «Беги! Уходи как можно дальше от меня! Больше мне нечего терять!» Это иллюзия Ду... Но не стал слушать, а поднял левую руку к небу, и его аура начала расширяться, становясь все плотнее и плотнее. Из нее начали выныривать материализовавшиеся духи. Такое уже было при битве у крепости Айрис 11 лет назад. В этот раз лишь немногие духи были нейтральны. Большая часть из появившихся существ начала пожирать игроков, трупы, а некоторые усиливались за счет творимого ужаса. Первые волны существ погибали от атак по области, которыми пытались убить Саджи. Но сейчас ни одно заклинание или атака не смогли бы его достать. Он уже перешагнул предел этого мира. Всего через 20 секунд на поле боя воцарился абсолютный хаос. Игроки неорганизованно пытались противостоять сотням существ, уровень которых меньше, чем за минуту, вырос с сотого до десятитысячного. И под конец в небе появилось огромное змеевидное тело. Два километра в длину, четыре пары глаз разного цвета, гребень вдоль спины и тысячи крупных чешуек. Огромная пасть, мощь такая, что даже с километровой высоты казалось, что вот-вот потеряешь сознание. Хранители, сэр Карени, папир. Вне уровней, вне классов, вне рангов. Саджи, ты чудовище. Ты вытащил в реальный мир хранителя. Он же сомнет тебя, как соломинку. Не вздумай его трогать. И Миди приходилось драться с костяным пауком-жнецом. На ее счастье больше никто не хотел позариться на его добычу, и Фемида могла видеть, как Саджи атаковал. Созданный им метеор пробил крону дерева и ударился о щит хранителя. Если раньше она думала, что Саджи уже создал самый большой в мире метеор, уничтожив им крепость Айрис, то теперь поняла, как велико было это заблуждение. Размер метеора превзошел самого хранителя и целиком накрыл его щит, Больше двух километров в диаметре. Этот космический болид мог убить все живое на десятки километров вокруг. Но хранитель принял удар на магический щит, и ударная волна рассеялась в атмосфере. Легкий отголосок этой атаки убил все, что не попало под щит. А Аккороны разорвала на части. Но она выжила. Обломки, в которых валялся Рейдзи, раздробило в мелкий щебень. Фемида билась против Огра королевских кровей. Сейчас Саджи был между ней и портальным кубом. Группа приветствия от иных рас вообще не пострадала от этой атаки. Хранитель принимал на себя атаки Саджи и никак не отвечал. Когда Саджи создал копье тьмы, его руки начали рассыпаться от создаваемой оружием ауры. Даже демон, с которым сражалась Фемида, ощутил всю мощь этой атаки. Самой девушке показалось, что она теряет сознание, когда копье было выпущено в сторону хранителя. Многие существа попадали замертво, умерев от тауры с ментальным уроном. Но хранитель все так же парил в воздухе и спокойно принимал на себя атаки. В бой вмешался неизвестный противник. Костяной шар с иглами завис над саджи, и начал вминать его в землю атаками из арсенала магии пространства. Его аура была зеленой, и он мог противостоять Саджи на равных. От каждой атаки костяного шара земля вздрагивала и раздавался грохот. Гравитационно-импульсная волна размазывала тело Саджи по земле. Первая атака была наиболее травмирующей и лишила его рук и ног. Все последующие попадали уже в магический щит. Саджи начал бить в ответ молниями, звуковой удар от которых убил все в области 40 метров. Фемида была в 70 метрах от Саджи, но даже она получала предельно допустимый урон, от которого кости гудели, зубы ныли, а в чат сыпались сообщения о получении дебафов на оглушение. Битву в таком противостоянии вел неизвестный противник, принявший облик костяного шара. На него не подействовала гравитационная магия, ментальные копья и физические атаки силовым лезвием. Огонь лишь слегка отшелушил верхние слои костяной брони. В какой-то момент по иглам пошли красные искры, а затем в Саджи ударила красная молния, прошедшая сквозь магический барьер. Саджи получил урон, и его здоровье начало медленно уходить, а молния так и продолжала бить, словно соединило здоровье двух противников. Костяной шар выкачивал из него жизнь, но полоска здоровья снова восполнилась до предела. В этом мире не было противника, способного нанести ему больше урона, чем он мог восстановить. Под деревом он почти бессмертен. Отрубить голову, пустить стрелу в глаз, пронзить сердце. Его можно убить только подобной смертельной атакой. Противник знал о нем не так много, потому попытки продавить щит прямолинейными атаками и высасывание жизненных сил были бесполезны. Из обломков крепости Айрис выбрался Рейдзи. Его громоподобный голос слышали все, кто выжил. «Аурин, не вмешивайся в этот бой!» Из костяного шара раздался мужской голос. «Ты не понимаешь. Его действия выставят человечество в плохом свете». Надо закончить бой, пока не стало еще хуже. Однако Рейдзи был другого мнения. Он провел с Саджи достаточно времени, чтобы понять, что его поведение сейчас ненормально. Что-то не так. Не вмешивайся. Я сам со всем разберусь. Костяной шар прекратил атаки и растворился в воздухе. О том, что стало тому причиной, Фемида не знала. Она и сама желала скорейшего завершения боя. Портал почти раскрылся. Осталось не больше минуты до начала церемонии приветствия. «Прошу, Саджи, остановись! Дальше будет только хуже!» Саджи выглядел как человек, с которого сняли кожу. Костяная маска повернулась к Фемиде, и ей отчего-то стало страшно. «И ты с ними заодно?» «А, договорить он не успел!» так как резко развернулся, видимо, почуяв позади врага. Меридия была покровителем артефакторов и знала об оружии многое. Она создала внеуровневый клинок, еще будучи богиней-артефактором на Ференгаре. После становления странником она стала магом-мечником, и этот клинок помог ей быстро получать новые уровни. Где найти лучшего в мире мастера по созданию доспехов, зелий, карт, тренеров? Всё это было предусмотрено в первый год после перерождения Бернарда. Меридия ждала тысячу лет, но странники так и не вернулись в этот мир. Тогда она решила создать свой портал, разработала теорию, построила опытную модель, но что-то не предусмотрела, и произошла катастрофа. которая навсегда изменила целый континент. Меридия взяла на себя всю ответственность за произошедшее и ушла в добровольное изгнание на Ференгар. Но так было только в первый год. Богиня создавала подделки и сделала открытие о последствиях взрыва портала. Предметы, созданные тут, у эпицентра взрыва, обладали уникальными особенностями, которые никак не прописывались в характеристиках оружия. И чем ближе к эпицентру находилась кузница, тем сильнее были эти эффекты. Тогда и родилась идея создать пару клинков на будущее, когда странники вернутся, и Меридия сможет переродиться. Ждать 10-20 лет, пока в мире найдется мастер, достигший предела в кузнечном и артефакторном искусстве, Меридия не могла. Они пропадали, стоило им достигнуть предела развития, а развивать его в своей кузнице под постоянным присмотром без гарантии результата и добровольного самопожертвования Меридия не могла. Второй способ создания внеуровневого оружия лежал в области химерологии. Об этом богиня лишь догадывалась. Но идея, возникшая в голове, не вызывала никаких сомнений. «У нее получится». Первые опыты на местных животных позволили за несколько лет достичь нужного мастерства. Оружие создавалось из гномов, которых богиня могла телепортировать к себе в храм при необходимости. Дождавшись, когда жертва останется одна, она телепортировала ее к себе и спрятала в темнице. Артефакт блокировки чата Меридия создала еще в первый день, когда ей на ум, Пришёл план о создании такого оружия. Провести сам ритуал не составило никакой сложности. Так на свет появилась пара уникальных внеуровневых клинков с эффектами, не прописанными в характеристиках – небо и земля. Дело было не только в том, какой урон наносили клинки, а в том, что оба меча были полуторными. Клинок земли приходилось держать обеими руками. Клинок неба парил над головой владельца и мог атаковать противника самым непредсказуемым образом по воле своего хозяина. Для его использования нужен был фамильяр. После создания мечей Меридия потеряла к ним интерес, но пару лет назад увидела у Саджи похожее оружие. Зная их особенность, Меридия решила забрать клинки себе и использовать только в самом крайнем случае. И он настал, когда Меридия смогла увидеть, во что превратился Саджи, мальчик, которого она прокляла 11 лет назад. Страх, что он может атаковать первым и нанести непоправимый урон, подтолкнул ее к активным действиям. Когда костяной шар перестал атаковать, Ефемида решила успокоить Саджи, Настал идеальный момент для атаки. Противник расслабился и показал спину. Меридия, используя зелье ускорения, в два прыжка подобралась к Саджи со спины, но он успел отреагировать. Последнее действие — слова ключи. «Меч, что парит выше всего! Меч, что парит ниже всего!» Саджи легко воспринял парящий клинок, и произвел встречную атаку. Клинок неба начал падать на подставляемый химерный щит, а земля производила встречную атаку по костяному клинку. Химерный щит разрезало пополам, а костяной клинок сломался у самой рукояти. Саджи успел отреагировать на ситуацию и откинул голову назад, уходя от смертельного удара в голову. Клинок неба прошел мимо. а кончик лезвия земли прошелся по глазам, ослепив. В следующую секунду Меридия погибла, а ее тело рассыпалось прахом от выброса сырой силы. Критическая травма ментальному телу слоев с 10 по 1 Критическая травма энергоканалов. Разрушена магопространственная составляющая ментального тела. Параметр выносливости – будет уменьшен на 75% в соответствии с последними производимыми изменениями в балансе энергоканалов тела. Потерян класс – маг. Присвоен класс. Без класса – полубог. Потеря способности – химерный щит-паразит. Потеря способности – костяной астральный меч. Заклинание «малое исцеление» заблокировано. Заклинание «телекинез» заблокировано. Заблокировано. Больно. Почему глаза не лечатся? Печать великого исцеления работала, но глаза не исцелялись. Какая еще травма? Почему так больно, словно мне в реальности глаза выкололи? Больно, больно, больно! Как же я вас всех ненавижу! И ты думаешь, я сдамся? Я убью тебя! Эмида видела окровавленное лицо Саджи даже в этом красном мареве. Она четко видела полоску раны на уровне глаз, оставленную на костяной маске. Глаз не было, лишь открытая рана, из которой почти не шла кровь, несмотря на серьезную травму. Саджи выл от боли, которую создавала эта рана. Почему он ее не вылечит? Она смогла увидеть, как Саджи встал и сложил руки, словно начал молиться. Приложив ребра ладоней к колбу, Он что-то зашептал, а потом вся красная аура начала собираться в густой кокон вокруг Саджи. Он сжимал ауру. Добив демона, Эмида успела увидеть, как земля вокруг Саджи рассыпалась под собственным весом. Единственным неразрушенным предметом по-прежнему оставалась портальная плита. Стоя у самого ее края, Саджи выбросил руку в сторону хранителя. Он не видел, но точно знал, где его противник по излучаемой им силе. Хранитель создал локальный магический щит, сосредоточив защиту на своей нижней части и начал подготовку к атаке. Весь небесный свет стал собираться в одну единственную каплю, нависшую на цаджи. Хранитель точно знал, какой урон и в каком объеме надо нанести для победы над противником. Эмида, видя, что Саджи вот-вот произведет обмен ударами, попыталась до него докричаться, но он не слышал её, сосредоточившись на источнике своей ненависти. Как только он использует всю накопленную силу для атаки, полностью потеряет защиту от уплотненной ауры. В этот же момент хранитель отпустит каплю света и убьет избранного. Сколько бы ни кричала Фемида, Саджи ее не слышал. Как только она решила подбежать к нему, на нее разом накинулось трое противников. Оставалось совсем немного времени до того момента, как аура Саджи достигнет предела и он решит атаковать. Фемида понимала, что хранитель нанесет удар в эту же секунду. Уходя от трех атак, она вонзила клинок в третьего противника и достала из инвентаря «Копье-трезубец», подаренное Саджи. Имида успела секунда в секунду. Как только Саджи использовал всю ауру для одной единственной атаки, хранитель усилил щит снизу, пожертвовав силы из других частей тела и отпустил каплю света. Имида использовала всю свою силу, усиление тела и ментальные навыки, чтобы метнуть копье-трезубец. Она не напитывала его силой. Ведь нужно просто откинуть Саджи от места атаки хранителя. Копье вонзилось в левый бок Саджи и протащило его до самого куба. Для него это не смертельная атака, а значит, ничего страшного с ним не будет. В том месте, где он только что стоял, упала капля света, но ничего не произошло, словно свет просто растворился в воздухе. Аурный удар Саджи достиг цели и хранитель полностью его заблокировал. несмотря на колоссальный объем силы, который был вложен в эту атаку. Эмида смогла увидеть, как над головой хранителя появился костяной шар, развернулся и принял форму человека. Его плащ с иглами перетек в руку и принял форму белого копья. Хранитель успел заметить противника, но тот уже был в пределах личного пространства, где нельзя было поставить щит. Неизвестный пробил голову хранителя насквозь, и убил его одной единственной атакой. Змеевидное тело начало падать на землю, а неизвестный противник так и оставался стоять на его голове. Белое копье начало быстро растекаться, покрывая тело хранителя белой пленкой. Даже после падения неизвестный продолжал стоять на хранителе до тех пор, пока пленка его полностью не покрыла. Стоило этому закончиться, как тело, покрытое пленкой, жалость принимая форму копья. Оно поглотило хранителя. Даже Фемида была так ошарашена, что не поняла, как рядом с ней появилась строй высоких мужчин. Возрожденный хранитель портала, смерть и еще один странный тип. Увидев эту троицу, неизвестный убивший хранителя, в два прыжка ушел в открывающийся портал. Саджи! Что саджи? Он сидел, прижавший спиной к кубу, Голова уже почти провалилась в портал, с губ стекала кровавая пена, легкое было пробито, сломаны ребра, но он был жив. Глаза так и не восстановились. Схватившись обеими руками за древко копья, он выдернул его, но не стал отбрасывать. Саджи точно знал, что хранитель мертв, но не знал при каких обстоятельствах. Но почему не отпускал копье? шипы на древке он ощупывал оружие тяжело прокашлившись Саджи сплюнул кровью и устало сказал даже ты моя богиня справедливости предала меня как же я вас всех ненавижу нет я не это делала, но и в этот раз Саджи не стал ее слушать мир снова погрузился в красные цвета сорвв себя остатки нагрудника саджи приложил руку к огромной печати на своей груди. «Как же я вас всех ненавижу!» Последние слова он произнес уже почти плача от обиды. Игроки вели себя так, словно очнулись ото сна. Перед ними сидел простой юноша с тяжелыми травмами. Без глаз, с пробитой грудью и весь в крови, сжав зубы, он всхлипывал от боли. Солёзы смешивались с засохшей кровью и стекали по щекам. А! Больно от обиды, от предательства, от ненависти к другим, но больнее всего от того, что сделала Фемида. Весь мир снова погрузился в ярко-красные оттенки, и на фоне всей этой картины тело Саджи выгнуло дугой, и он завыл от боли. Его рука. Он активировал печать. Эмида знала, что откат от заклинаний наносил Саджи огромный урон. Но что надо сделать, чтобы тебя так корежило от боли? Тугие канаты мышц напряглись, выгибая израненное тело в немыслимые позы. И вот все это прекратилось. Саджи снова сидел у куба. Дыра открывающегося портала уже достигала его плеч. Откинься он назад, и портал сам его затянет. Но что он только что сделал? Игроки молча смотрели на Саджи, человека-загадку, который в реальности казался типичным парнишкой, какого встретишь в соседнем дворе. Израненный, избитый, потерявший всю экипировку, он выглядел как самый обычный игрок. С неба пошел дождь из желтых листьев. Древо мира рассыпалось трухой. а его крона начала подать, разом открыв приближающийся планетоид. Саджи использовал свой последний козырь – печать «Радужный закат». Портальная площадка накренилась, и тело Саджи провалилось в портал. Фемида с ужасом окинула взглядом огромную каменную глыбу, которую мальчик призвал прямо над портальной площадкой – Сначала листья падали медленно, а затем и вовсе зависли в воздухе. Планетоид был так велик, что создавал искажение гравитации. В голове быстро предстала картина последствий удара такой громадины, и тело само побежало к порталу. Эмида успела отписать в групповой чат. «Быстро в портал!» корона приняла облик Пэдбэ. Всего пять секунд потребовалось обеим девушкам, чтобы запрыгнуть в портал. рейди видя, что наделал Саджи, решил исправить содеянное. Сильнейшим прыжком с места он взметнулся в небо, создав ударную волну, задевшую всех выживших. Это привело игроков в чувство. Подаренный Саджи плащ развивался на ветру. Разум был кристально чист, а в голове, Была одна единственная мысль – остановить этот чудовищный метеор. Смерть, нет, Тиамат взревел над толпой. Максимальная боеготовность всем боевым юнитам. Рыцарскому составу угроза первого уровня. Ограничение третьего порядка снято на сутки. Разрешаю применять плазменное и лазерное оружие. Заряды из антиматерии. а также мобильные боевые установки. Групповое взаимодействие. Используйте техники и способности усиления атак. Надо уничтожить болит до того, как он врежется в планету. Старшим офицером создать оперативные группы. Время 10 секунд. Огонь по готовности. 24 группы тройки прибывших представителей разных рас еще в первые секунды речи Тиамата начали шагаться. перегруппировываться в боевые построения. Акаши, лидер человечества, ожидал открытия портала и встречи с Саджи. Сначала должна была быть произнесена вступительная речь, затем короткое представление представителей альянса Раз и наконец встреча с избранным, о котором говорил Мигель. Тут, в междумирье, Была специальная комната для старших представителей расы, и сейчас в ней находились Акаши, Краш и Мигель. Смотря прямую трансляцию с портальной площадки, все радовались ровно до того момента, когда с дерева спустился Саджи. Поведение игроков было неестественным, а потом Саджи впал в безумие. Когда копье Фемиды вывело его из-под удара, Акаша уже был готов встретиться с ним, но Саджи так и не попал в портал. Один из судей испытания находился на большой высоте и успел заметить создаваемый планетоид в тот момент, когда Саджи скрутило от боли. Вспышка портала, и в комнату кубарем ввалился окровавленный юноша в татуировках. «Ненавижу! Ненавижу вас всех!» Он бессильно сжимал кулаки у открытой раны в области глаз. Огромный синяк на левом боку говорил о том, что рана еще не затянулась, но кровотечения уже не было. Акаши взял слово. «Меня зовут Акаши. Я могу тебя вылечить, если ты позволишь». Стоило сделать пару шагов к юноше, как тот инстинктивно встал в стойку для ближнего боя. Он выл от боли, а по щекам текли окровавленные слезы. «Ненавижу». «Ненавижу, ненавижу, как же я вас всех ненавижу!» Краш издали осмотрел Саджи, и глаза его стали как два блюдца. «Акаши! У него критическая травма третьего порядка!» «Ненавижу!» Стоило Акаши взглянуть в сторону Краша, как Саджи рванул в другую сторону комнаты, спотыкаясь о каждый предмет на полу. Он продолжал двигаться к закрытому порталу в Папилио, даже не зная, где именно он находится. Он был не в себе и находился на грани нервного срыва и полного психического истощения, но портал был отключен. Так что никто не придал этому побегу значения ровно до того момента, когда Саджи не сказал свои последние слова. Прошу, забери меня к себе на цветочное поле. Рамка портала вспыхнула, и юноша провалился в мир попилио. Акаши, глядя на произошедшее, с ужасом осознал, что его команду переиграли. Даже Мигель не предвидел такого хода событий. Краш рявкнул, приводя всех в чувство. «Срочно в Хризалиду! Этот отморозок решил уничтожить планету!»